Звезда над люлькой и звезда над гробом, А посередине, голубым сугробом, большая жизнь. Хоть я тебе и мать, мне больше нечего тебе сказать, звезда моя. 4 января 1920 года. Кунцево, госпиталь.